Глава 2. В которой льется кровь, творится магия и происходят неожиданные встречи. Ритуал жертвоприношения на малом походном алтаре Китота Малко устроил сразу же, после того, как восстановил резерв силы. Будь у него должное количество заряженного кристаллического песка, то он занялся бы этим и раньше, но чего не было, того не было. Он вообще сейчас оказался самым прискорбным образом урезан в средствах и инструментах, и потому для достижения поставленных целей был вынужден всячески лопчить и изворачиваться. Тем не менее, с помощью имеющегося у него графического оттиска ритуальной фигуры и посредством прямого вливания 25 эргов силы, полноценный алтарь Малк все же развернул. Получилась выдавленная в земле и светящаяся золотым магическая фигура в 10 сажене диаметром. И уже привычно, используя заклинательную книгу в качестве фокусирующего артефакта, занялся проведением весьма серьезного по его меркам обряда подношение даров демонов четвертому святому. Ведь вопреки обыкновению он жертвовал не просто мелких тварей пекла, а бестелесных обитателей сразу трех трофейных тотемов, да, принадлежавших всего лишь шаманам-ученикам, но зато заботливо вскормленных кровью и силой от того довольно ценных. Если все получится как надо, то девятеро. Не знаю, не буду бить морду Талфану при встрече. Дал себе мысленный зарок Малк, прежде чем начать ритуал. После чего пирамидкой поставил над заклинательной книгой тотемные столбы, сложил имущество шаманов и фонячие магии оружия дикарских воинов и лишь затем активировал в правильной последовательности цепочки знаков руноглифа. В центре алтаря тотчас возникло легкое завихрение силы. И Малк четко уловил этот момент, принялся настраивать дух на вибрации покровителя малефиков. Отклик пришел почти сразу, над местом ритуала сгустилось белое золотыми проблесками облако, из которого устремилось вниз нечто вроде полосы сгущенного света и накрыло вместилище потусторонних тварей. Столбы моментально занялись бездымным и не дающим жара пламенем, от которого вроде бы никак не страдал материал шаманских инструментов, но в то же время беззвучно корчились гости из пекла. То ли Малк смог всего подготовить как-то по-настоящему удачно, то ли жертва была особенно угодна китоту. Но весь обряд пролетел чрезвычайно быстро, может 15 минут, может 20, и вот уже истощается идущая от погибающих бестелесных поток силы. оставшая чем-то вроде проводника заклинательная книга с началом ритуала, воспаривший воздух на высоту полусажения от поверхности земли, начинает медленно опускаться. Малк, который затеял все это действо со вполне определенной целью, аж заволновался. Потратить впустую столь щедрый дар было сродни преступлению. Так что он тут же переключился на манипуляции, собранной в алтаре магии четвертого. И когда книга, знаменуя этим конец обряда, наконец оказалась на земле, мощным экзорцизмом накрыл лежащие чуть в стороне останки двух адских псов. После чего с удовлетворением принялся наблюдать за тем, как с желтых костяков пузырящейся жижей стекает их мертвое плоть. Зрелище было, конечно, тошнотворное, но необходимое. Но, зная, сколь многое зависело от успехов происходящего, Малк был готов потерпеть и гораздо более омерзительные вещи. «Получилось, что ли?» — на этот раз громко сказал Малк. Приблизился к тому месту, где еще пять минут назад лежали туши двух тварей пекла, брезгливо поворошил носком ботинка оставшиеся кости, часть все же не выдержала силы экзорцизма и превратилась в не имеющие для него никакой ценности останки. Затем откинул в сторону пару бедренных костей, три ребра, один череп и принялся заворачивать их в собранные с тел туземцев обрывки ткани. Решил он пустить добытые на изготовление артефактов, то потребовалась бы еще дополнительная очистка, все предметы источали флюиды скверно. Однако планы у Малка были несколько иные, и он, взяв получившийся сверток под мышку, направился туда, где у него лежала туша двухголовой черепахи и и где он оставил голову одного из адских псов запертой в ней змейкой. Случайно пойманный слуга одного из шаманов неожиданно оказался весьма неплохим приобретением. Причем настолько полезным, что Малк не поленился даже создать для него временное пристанище. Благо знания руноглифа и понимание принципов магии ему для этого вполне хватало. Не уверен, что ты полностью разумен, однако что-то кажется все-таки понимаешь. Поэтому специально для тебя повторяю. временно на раздумье закончилось. Либо ты идешь на сотрудничество и когда-нибудь обретаешь свободу, либо я провожу соответствующий ритуал, и тебя развоплощаю. Уж на столь слабого лоа моих способностей должно хватить. Максимально убедительным тоном озвучил свои планы Малк и постучал пальцем под псиной голове, покрытой уродливо вырезанными письменами. Для пленения бестелесного слуги шамана Малк, по сути, ничего нового не придумал, это была очередная вариация защитного круга с некоторыми набросанными на коленки дополнениями. Он до последнего боялся, что не сработает, и тем приятнее было удостовериться в своей ошибке. Узилище для духа продержалось остаток вчерашнего дня, ночь, и до сих пор не демонстрировало никаких признаков разрушения. А раз так, то и надежды крылатой змейки на побег, уже должны были поугаснуть. Ну так что, будешь сотрудничать? Готов стать частью моей новой марионетки?» Снова грозно спросил Малка и, бросив на землю переживший экзорцизм кости, сжал властью место заключения духа. На какой-то миг ему показалось, что все зря, что Лоа не сломается. Но затем уловил полную покорности духовную вибрацию и торжествующе захохотал. «Проклятие! Кажется, ему сегодня везет!» И, подхватив башку с земли, двинул к черепахе. Согласие, и согласи, но впереди его ждало еще много работы. Вообще, понимание, что марионеточник без своей куклы, подобен фехтовальщику без меча, к нему пришло уже давно. Как ни крути, но ему никогда не обрести столь же могучее тело, как у воина-мага, не сравнится в разрушительной мощи с теми, кто ставит своей целью покорение стихии, Не соперничать в умении манипулировать жизнью с лекарями. Не. Ерух побери. Да какой из путей магии не возьми, жизнь, смерть, да что угодно, его всегда и везде будут обходить идущие чистыми и проверенными путями. И даже когда он обогатит свой магический арсенал, выбранным заклинанием магии иллюзий, ничего по сути не изменится. Основа его могущества в управлении марионетками – И до той поры, пока у него не появится мощные, обладающие серьезными возможностями куклы, он всегда будет уступать другим. Да, благодаря боевому опыту и грамотному использованию перекосов в развитии пока получается выкручиваться, но его везение ведь не вечно. Что будет, когда, не если, а именно когда он встретит действительно знающего и умеющего драться противника? Ответ Малк знал, и он ему как-то не слишком нравился. Однако мало понимать, что тебе нужно подходящее оружие. Его еще надо откуда-то взять. И вот тут-то крылась самая настоящая проблема. Потому как у Малка мало того, что больше не было подаренной господином Тиязом марионетки, так он еще и понятия не имел, где ему взять замену. В обычных магазинах подобного рода вещи не продаются, нужных связей нет. Хотя, с другой стороны, какая разница? Даже если бы у него все это и было, то кукла нужна была Малку не когда-нибудь потом, а здесь и сейчас, пока он продолжает шляться по Иванскому поясу. Значит, и разбираться с этой проблемой тоже надо было здесь и сейчас. Единственный выход, который он видел, это сделать боевую марионетку самому. Тут нет никаких сомнений. Вот только как! Весь опыт Малка по изготовлению марионеток сводился к созданию того вместилища, что они с господином Тиязом использовали для ограбления купца Базилиса. Сложить из веток каркас, облечь его в плоть и дать способность передвигаться. Затем разделить контроль над куклой на того, кто будет ею управлять, и того, кто не даст ей развалиться на части. На первый взгляд тут не было ничего сложного, но это только на первый взгляд. Ведь у Малки не было ни киселя, который скрепил в прошлый раз кости, ни помощника, способного взять на себя бремя по сохранению целостности марионетки. Он был один, с минимумом ресурсов и, и с очень большим желанием создать для себя подходящий его специализации инструмент. Так что пришлось выкручиваться. Как ни странно, самое простое, что было во всей этой схеме, это создание замены киселю. Посредством трех призрачных пульсов, как мастер показал на примере своих гомункулусов, лучше всего управляться живыми и в то же время мертвыми тварями. И раз так, то чтобы не изобретать велосипед, Малк решил в качестве живой части марионетки использовать тело, никак не желающее умирать двухголовые черепахи. Обладая потрясающей жизненной силой и много больше, чем у Малка, она даже с уничтоженным мозгом отказывалась умирать и пыталась регенерировать. В такой ситуации всего-то и надо было найти кого-нибудь, кто перехватит контроль над физиологическими функциями демона. Кто возьмет на себя обязанность по поддержанию духовной связи между хозяином и куклой, и кто не будет бунтовать, когда получившуюся химеру погонят в бой. Как добиться последнего, Малк не имел ни малейшего представления. Если бы неудача с поимкой змеи, то он до последнего ломал бы голову над тем, где взять такого необходимого партнера-кукольника. Но судьба привела его в руки бестелесного духа, и Малк тут же придумал ему применение. Так, энерговоды в панцире я еще вчера вырезал, якоря ограничения в нужных местах разместил. Скорее для Лоа, чем для себя, принялся перечислять Малк. Убедился, что все сделано согласно расчетам, после чего принялся тесаком расширять уже начавшую затягиваться рану, В центре панциря. Полное восстановление организма черепахи в его планы пока не входило. Затем вонзил по периметру образовавшейся дырки, добытые из псов кости, а между ними пристроил пустой череп. Конструкция получилась хлипкая, однако оставлять ее как есть Малк не собирался. Сосредоточившись и вспомнив, как однажды на тренировке у господина Тияза он вдохнул жизнь в мертвый язык, Малк наложил сверху ладони и принялся насыщать окружающие рану участок плоти собственной энергией. Побежали томительные секунды, в течение которых казалось, что все без толку, демоническая плоть не поддается. Однако затем словно сломался какой-то барьер, и влекомые властью Малка Кости сначала словно бы потекли, а затем принялись врастать в панцирь черепахи. Минута, другая, третья, и вот уже на спине двухголового демона Непонятное нагромождение останков его недавних товарищей, а словно бы часть его тела. Нечто вроде костяного кокона, который так и напрашивался на то, чтобы вырезать на нем удерживающие бестелесные строчки из знаков руноглифа, окропить собственной кровью Малко и переселить плененного Лоа. Что делать дальше, тот знал и сам. Сейчас главное было в его последний момент не упустить. Однако Малку везло. И, несмотря на сложность процедуры, он не просто ухитрился не наделать ошибок, а еще и, по ходу дела, исправил несколько допущенных в ходе предварительных расчетов огрехов. Так что, когда он прижал старое узелище к окну и властью заставил Лоу сменить место жительства, у того не нашлось даже малейшей возможности взбрыкнуть, и он безропотно переселился в новую тюрьму. Подозреваю, что нормальный шаман проделал бы все это быстрее и проще. Но извини, я не шаман, — пробормотал Малк, заключая получившуюся конструкцию в защитный круг и устро сожалею, что не успел наложить морду ни на одного из шаманов. Сначала был бой, потом Малк занялся восстановлением потерянных сил, а когда вспомнил про имеющийся у него в наличии инструмент, то стало слишком поздно. Тонкие тела туземных магов успели окончательно разрушиться. И с этим не могла помочь даже уникальная в своем роде маска. У мертвых знаний, если кто и способен извлекать, то только знающий и искушенный некромант, причем не самого низкого ранга. Малк же таковым точно не был. «Куда пошла? От меня уйти хочешь?» Ревкнул Малк, когда по телу черепахи вдруг пробежала дрожь. Она подняла обе головы и, загребая лапами, Поползла кромки воды. Видимо, змейка решила, что если не получилось вырваться на свободу в ее обычном состоянии, то имеет смысл повторить попытку в телесном. Могла бы и в драку полезть, но, видимо, Малк успел-таки вколотить в нее талику почтения, раз в демона тварь сделала ставку именно на побег. И зря. Будь ула, хотя бы больше времени, чтобы освоиться, задуманное могло бы и получиться». Но слишком уж непривычно для духа оказалось управление гигантским телом. Две головы, четыре конечности, неповоротливый корпус. Слишком все отличалось от привычной змееподобной формы. Поэтому, пока выкормыш шамана привыкал, Малк успел его догнать. Одним прыжком запрыгнуть на панцире и, положив руку на кокон, настроиться на нужную духовную волну. Но чтобы пленник был более изговорчив, хорошенько надавил властью на содержимое маленькой тюрьмы. Черепаха тотчас остановилась, из-за чего Малки едва не свалился на землю. Немного помедлила, словно раздумывая над приказами своего нового хозяина, а затем нехоть развернулась и поползла обратно. Причем с каждым сделанным ею шагом она все меньше претендовала на командную роль в их тандеме, уступая место уштурвала малку, и все больше концентрировался на управлении телом. Так что уже через полчаса практики Малк достаточно приноровился, чтобы немного ослабить присутствие своего духа в живой марионетке и начать уделять внимание другим делам. Хотя какие у него могли быть тут дела? Все, что ему оставалось, это собрать вещи, проверить вход в проклятый манор. благо шамана не сломали наложенные на него заклинания, а лишь временно ослабили. И там уже почти полностью восстановился барьер, после чего вернуться на спину черепахи и... и погнать ее в воду. Единственный выживший шаман перед своим бегством испортил все лодки, на которых туземцы прибыли на остров. Так что выбираться к людям малку теперь предстояло весьма оригинальным способом. Интересно, а мастер Тиес в чем-нибудь подобном участвовал? Что-то сомневаюсь. Усмехнулся Малк, усаживаясь на костяной кокон точно на стул и с комфортом вытягивая ноги. Было немного мокро, но если это цена за возвращение к людям, то он был готов потерпеть. Правда, недолго. Если Луа его обманул с направлением до острова дикарей-демона-поклонников, то Малк был уверен, что сможет заставить проклятого духа жестоко пожалеть о своем вранье. Очень жестоко пожалеть. Вопреки ожиданиям, плавание верхом на черепахе оказалось далеко не столь проблемным. Полуживая марионетка не ныряла, не скидывала до в воду и не выходила из повиновения как-то иначе. Все шло именно так, как и задумывалось. Единственной раздражающей вещью, что беспокоило Малка, были волны. Хотя море было относительно спокойным, его нет-нет, да и обдавало прохладной водой. Так что в какой-то момент он не выдержал, стянул жилетку с сорочкой и продолжил плавание по пояс голым. Конечно, не самое приличествующее джентльмену поведение, но да кто его здесь увидит. То, что помимо одежды у него вымок еще и весь порох, ослабла застежка на пороховнице, Малка обнаружил несколько позже. И слава девятерым произошло это не в бою. К слову о сражениях, увы, мирно добраться до суши не получилось. Если во время предыдущего вояжа Малкой сталкивался с неприятностями, то только когда сам самых целенаправленно искал. Из-за чего он даже начал считать грозную репутацию Иванского пояса изрядно раздутой. Но теперь удача от него явно отвернулась, и простой переход по морю между двумя островами не обошелся без попадания в передрягу. Ерох, его собралась сожрать акула? Да не какая-нибудь обычная хищница? а полноценный магический монстр, рыщущий всюду в поисках того, что он может помочь ему в переходе на следующую эволюционную ступень. Причем заметил ее малк лишь в момент атаки тварь обладала полупрозрачным телом, из-за чего торчащий над поверхностью моря плавник был абсолютно невидим. И когда хищница вдруг выпрыгнула из воды, это стало для Малка полнейшей неожиданностью, даже гадательный компас не помог. Впрочем, он достаточно быстро сориентировался и, не давая себя поймать, свалился в воду. Подождал, пока хищница развернется для повторного нападения, и лишь тогда приказал демонической черепахе готовиться атаковать. Проверять остроту своих клинков на шкуре монстра, имея под рукой много более мощное оружие, показалось ему сущей глупостью. Так что, когда акула оказалась подле него и попробовала ухватить зубами поперек туловища, Он не стал хвататься за тесаки или бросаться магией. Все, что он сделал, это дополнительно укрепил властью активированный панцирь и в нужный момент натравил свою марионетку на хищницу. Та даже дернуться не успела. Вроде бы уже вот схватила вжделенного мага. Сейчас разорвет на части и проглотит, как вдруг хоп, и в нее само вонзились сразу две пасти. Да не просто вонзились, а принялись раз за разом вырывать из тела огромные куски. Монстр, конечно, попробовал сопротивляться, но куда там? из схватки демонической черепахи, в которой под воздействием Лоа проснулись боевые инстинкты, было не вырваться. И уже через минуту гроза морей судорожно билась в окрашенной собственной кровью в воде. Догадываясь, что источник ее бед именно Малкона попробовала довершить начатое и добраться таки до его плоти, но все зря. Панцирь хоть в какой-то момент и подался усилиям Макула, но это стало единственным ее успехом. Потому что за миг до того, как зубы вонзились в его кожу, Малк все же изловчился и, приставив указательный палец правой руки к глазу гадина, выпустил сжатую до состояния пули искру. Причем, видимо, взял правильный угол, раз второго удара ему уже не потребовалось. Голова монстра взорвалась, точно банка кислой капусты. На чем драка и закончилась. Глупый монстр, благополучно издох. А Малк? Малк получил возможность полакомиться морским деликатесом. «Воняешь ты, конечно, противно. Но после года на безмясной диете я готов есть и не такое», сказал Малк после того, как, отдышавшись от схватки, решительно достал тесак и принялся вырезать из спины акулы полосы белого мяса. «Сначала в воде замочу, а потом... потом нос зажму». И жевать буду. Свежее акулье мясо сильно пахнет мочевиной. Поэтому предварительно рекомендуется выдержать его в маринаде или хотя бы в соленой воде. Здесь и далее примечание автора. Рядом зачавкала черепаха. Сама она на подобное действие была не способна. Но после того, как Малк уловил желание демонической марионетки подкрепиться, то тут же отдал ей соответствующий приказ. Ослаблять тварь голодовкой было не в его интересах. В общем, возобновить плавание получилось минут через десять. Они бы и дальше продолжили терзать тушу монстра. черепаху, уж точно была не прочь продолжить трапезу. Но к месту гибели акулы уже начали стягиваться другие морские хищники. И Малк был вынужден скомандовать отплытие. Слава девятерым! Дальнейшее его путешествие прошло без эксцессов, А потому к нужному острову Малк прибыл утром следующего дня. Рыскать вдоль берега в поисках признаков жизни он шел неправильным, и потому сразу же направил марионетку к приметному галичному пляжу. Причем уже настолько привык к подобному способу передвижения, что выехал на сушу прямо верхом на черепахе. Зрелище наверняка получилось безумное. Все-таки жрущие сырое акулье мясо, полуголые наездники на демонических марионетках плохо укладывались в рамки понятия нормальности. Но оценить его было некому, а зрителей на берегу не оказалось. «Добрались, что ли?» — пробормотал Малк задумчиво и спрыгнул на гальку. Не забывая поглядывать по сторонам, он быстро разделся, отжал одежду и, не дожидаясь, когда та высохнет, натянул ее обратно. Гораздо больше личного комфорта его сейчас беспокоило оружие, и он сразу же принялся проверять револьверы и порох. «Увы!» Спустя пару минут стало ясно, что чуда не случилось, и все прежние опасения полностью оправдались. Малк остался без огнестрельного оружия. Учитывая же, что этот остров, если верить Лоа, принадлежал демонопоклонникам, новость стала весьма неприятным сюрпризом. Да, его заклинания уже обошли в плане эффективности устаревший револьвер, Да это ведь не повод отказываться от столь дешевого и в некоторых ситуациях крайне действенного средства. Поэтому ничего удивительного, что Малк несколько расстроился и обрушил на пострадавшее от влаги оружие череду проклятий. Сначала нож в прошлом году потерял, потом почти все золото, словно вода сквозь пальцы утекло. Теперь и очередь до револьвера дошла. Что дальше? Тесаки сломаются? А заклинательную книгу украдут? Компас вражеского удара не выдержит? Зло спросил Малку замерший подле него черепахи. Ерох, иванский поезд с такими темпами меня еще беднее, чем был, сделает. Словно поставив в пережитом точку, он яростно врезал кулаком по панцирю и выкинул мысли о своей неудачливости из головы. Год вынужденной изоляции в некрополе, если чему его и научил, так это двум вещам: во-первых, не истерить без повода, даже если кажется, что все пропало, особенно если кажется, что все пропало. А во-вторых, в любой сложной ситуации думать, как поступил бы на месте своего ученика господин Тиес. И надо сказать, последнее оказалось весьма эффективной методикой, позволяющей сначала взглянуть на любую проблему с непривычной для малкой стороны, а потом и найти подходящее решение. По крайней мере, до использования проклятого манора в качестве промежуточной станции при бегстве с разрушающегося плана реальности, Он додумался именно благодаря взгляду на проблему глазами мастера. Раз так, то почему бы не пользоваться данным подходом и впредь? Вот и сейчас Малк вместо того, чтобы сокрушаться о потере своей боевой эффективности и заниматься бездумными поисками неприятностей, собирался поработать над условиями, при которых его способности смогут раскрыться максимально. То есть найти подходящее место для лагеря, подготовить там торжественную встречу любителям лизать пятки пекло пекло, и либо дождаться, когда туземцы его обнаружат, либо самому пригласить их в гости. Был, правда, в данном плане один изъян. Враг мог оказаться ученику Тияза не по зубам, но Малк в это не верил. Дикари могли быть хоть тысячу раз демонопоклонниками, но небольшое племя способно взрастить лишь ограниченное число одаренных. И так как Малк уже знал о трех учениках, Максимум, чего следовало ожидать, это появление старшего шамана в ранге бакалавра. Весьма вероятно, что опытного и опасного, но все же находящегося в лиге Малка. А раз так, то и драться с таким противником можно было без особых опасений. Благо, подходящее для этого место Малк уже, кажется, присмотрел. Невысокую гору, располагающуюся западнее место высадки Малка, было сложно не заметить. Она точно часовой возвышалась над окрестными лесами. И с ее вершины открывался прекрасный вид как на восточную часть острова, так и на прилегающие воды. Идеальное место для маяка. И судя по виднеющимся даже с пляжа развалинам башни, что оплывшей свечкой торчала на дно из скал, он там когда-то точно был. Однако внимание Малко привлекло не это. Гораздо более примечательным ему показалось здесь то, что, помимо развалин на горе, присутствовал еще и круг из девяти черных менгиров. Какие-то стояли ровно, какие-то успели покоситься, но, тем не менее, все вместе они, очевидно, являлись частью единой и хорошо узнаваемой композиции. И хотя ее присутствие здесь на острове демона-поклонников казалось чем-то удивительным, Малк ни капли не сомневался. Глаза его не обманывают, и он действительно наблюдает примитивные капичи девятирых. Впрочем, с выводами он все же решил не спешить и сначала взглянуть на загадочные строения поближе. Дороги или тропинки, ведущие наверх, закономерно обнаружить не получилось, так что Малков с его черепахой пришлось долго и с большими сложностями карабкаться по крутому заросшему кустарником склону. Примерно на половине пути ему встретились остатки разбитого фундамента, чего-то вроде сторожки. Но что она охраняла и кому принадлежала, было непонятно. Единственное, в чем Малк был уверен, так это в том, что владельцы являлись сторонниками святых демоноборцев. Будь они равнодушны к религии или играя на стороне демонов, то вряд ли вырезали бы на камнях знаки девятерых. Следующие находки встретились Малку уже почти на самой вершине. Это была вросшая в землю мраморная плита с высеченными на ней символом Еле и валяющиеся поудаль обломки статуи кого-то из демоноборцев. Сказать точно кого именно было невозможно. Ни рук с атрибутами святого, ни головы у фигуры не было. Малк надеялся прояснить вопрос после подъема на самую вершину. Однако даже выйдя к кольцу Менгиров, нужных ему ответов так и не нашел. Что здесь располагалось 200, 300 а то и все 500 лет назад неизвестно. Может, филиал давно забытой школы, может, богатая торговая фактория, а может, и убежище аристократы из тех, кто крепко держится за полузабытые традиции. Во всяком случае, столь примитивных капищ девятирых давным-давно уже больше нигде не строили. За то, что он мог сказать совершенно точно, так это то, что обряды здесь не проводили лет 100-150, Чтобы понять это, достаточно было прижать ладонь к земле внутри кольца камней и выпустить импульс власти. Полученная в ответ духовная вибрация была столь слаба, что даже Малк с его тренированной чувствительностью к подобного рода вещам ее практически уже не ощущал. — Могло быть и лучше, но привередничать не будем, — пробормотал Малк черепахи, оставленные им в полусажне от заброшенного алтаря после чего залез на высокий камень, откуда открывался вид на вершину и принялся мысленно прикидывать общую схему предстоящих работ. Где имело смысл спрятать марионетку, где вырезать в твердый, как камень, земле несколько заготовок под звезды крови? А где стоило ограничиться подготовкой примитивных ловушек и их имитаций? Правда, чересчур уж сильно увлекаться последним, Малк не собирался. Воевать он планировал магией, Но если будет время подготовить парочку сюрпризов для обычных воинов, то почему нет? Честно говоря, он бы еще и восстановление алтаря в свои планы внес. Но без пригодных на роль жертв демонов об этом нечего было и думать. В общем, вместо того желаемого малком отдыха после утомительного перехода через море, он с головой ушел в работу. И в черне закончить ее смог лишь ближе к полуночи. Знаю наверняка, что дикари его не обнаружили, то, может быть, так и не спешил бы. Однако подобной уверенности у него не было, и потому вынужденно выкладывался без остатка. Ничего удивительного, что, когда пришло время ложиться на лежанку из пальмовых листьев, он рухнул, как подрубленный дуб. Хорошо хоть хватило воли защитный круг активировать, а то так и уснул. Обычно после тяжелой работы редко кто видит яркие и красочные сны. жаждущие восстановления сил сознания, так и стремится нырнуть в темноту беспамятства. На нечто подобное рассчитывала Малк. Однако вместо этого вдруг осознал себя на зеленом цветущем лугу. Куда ни посмотри, всюду убаюкивающие море травы. Над головой удивительно приятные глазу, расчерченное перистыми облаками синь небес, а в воздухе, в воздухе такие ароматы, что мысли из-за них сбиваются в кучу и закручиваются хороводом. Собственно, последнее стало той каплей, что пробудила осторожность Малка. Это, а еще донесшиеся, словно сквозь туман, предупреждения гадательного компаса, сначала заставили его попытаться осознать происходящее, увидеть опасность, а потом усилием воли стряхнуть себя сонной паралич. Этот дед вернулся. Впервые пришла несколько пугающая мысль. Но затем вспомнились прошлые их встречи, и Малк тотчас выкинул данное предположение из головы. Нет, это было что-то другое. Нечто такое, что не имело никакого отношения к подчиненным Бонифацию и силам. Но все равно несущую угрозу. Проклятие, с чем он столкнулся. Малк принялся тревожно озираться, однако ничего, кроме бескрайнего моря травы, не увидел. Потом вдруг опомнился. Кажется, запахи все же влияли на его мышление. Быстро глянул вверх и коротко прошелся по сексуальным предпочтениям демоноборцев. Ругательство было как никогда к месту. Именно представители воинства одного из святых в небе над собой он сейчас обнаружил. До того свободно плывущие по небу облака по неведомой причине сложились в фигуру воина, а уже тут сотворил крылатый меч и замахнулся им на Малка. Мгновение, и вот уже клинок стремительно летит вниз. Бежать или пытаться увернуться было поздно, поэтому Малк решился парировать атаку собственным оружием. Но не мечом или еще чем-то подобным, а сотворенной по законам сна книгой. То той самое, что днем ранее он наполнял силой китота и отражение которой с удивительной легкостью просто возникло у него в голове. Что было дальше, Малк не помнил. Вроде бы было много боли, криков и страданий, однако утверждать наверняка он бы не стал. Возможно, ему это вовсе все привиделось. В чем Малк был совершенно точно уверен, так это в том, что очнулся он не на лежанке, где засыпал, но в центре кольца мингиров. Земля на полсажни вокруг него искрилась серебром и носила следы воздействия властью, а воздух ощутимо по хазонам. На горе определенно что-то произошло, и это что-то было заметно для всех, у кого были глаза и уши. А я еще думал, что если меня не найдут, то придется специально шуметь, прокомментировал Малк нарастающий в удалении бой туземных барабанов и, морщась от еще гуляющих по телу спазмов, принялся подниматься на ноги. Видимо, разбираться с загадочными сновидениями он будет когда-нибудь потом. Поначалу Малку казалось, что время у него еще есть, и столкновение с дикарями произойдет хорошо, если через несколько часов. Однако нынешние хозяева острова смогли его удивить. Вероятно, к вторжениям в свою вочину они относились как-то особенно строго, потому что получаса не прошло, а у подножия горы уже замелькали разукрашенные охрой и голубой глиной полуголые тела. Причем неорганизованной толпой наверх они не полезли, выстроились цепью и начали неторопливый подъем по самому удобному для этого склону. Впереди, как и полагалось, шли воины, чуть позади же двигалась пара увешанных побрякушками шаманов, и да, одним из них был бежавший из острова Травма ученик. Стало понятно, что, по крайней мере, в оценке численности одаренных туземцев Малк не ошибся, и теперь он очень хотел бы, чтобы не ошибся и со всем остальным. Первую пару дикарей, опередивших остальных соплеменников, Малк встретил броском бревна. В ходе вчерашней подготовки к битве он прямо на вершине горы нашел несколько повальных деревьев, где-то обломал, где-то обрубил ветви. А потом разложил сучковатые стволы в наиболее подходящих для встречи противника местах. И вот теперь пользовался плодами собственной предусмотрительности. Обоих воинов даром, что оба были редкие здоровяки, попросту снесло. Они даже вскрикнуть не успели, как уже кубарем покатились с горы, ломая кости. И ни один после не встал. Малк бы с радостью повторил первый успех, но враг оказался достаточно опытен, чтобы не попасться дважды на одну и ту же уловку. Он только наклонился за следующим бревном, как раздались гортанные крики, и ближайшие к нему воины кинулись в стороны. Что до остальных, то они, не сбавляя шага, вложили дротики в метатели и принялись обстреливать Малка смертоносными снарядами. Так что, памятуя о своем прошлом знакомстве с этим примитивным оружием, когда заговоренное копьецо с каменным наконечником, играючи и его панцирь, он был вынужден отступить. Твари! Выругался Малк, отходя к заранее подготовленной позиции и искоса поглядывая на спрятанную в неподалеку яме марионетку. Вроде бы ничего не торчало, а значит, можно было рассчитывать на то, что и туземцы ничего не заметят. Ну а чтобы у них и вовсе не оставалось времени на разглядывание ненужных для них вещей, Малк выбрал позицию сажения в 20 от начала спуска и демонстративно замер с тесаками наголо. «Ну же, давайте, не томите!» — с усмешкой крикнул он первому же появившемуся в поле зрения дикарю. Однако тот на провокацию не поддался и принялся дожидаться остальных соплеменников. Так что в следующие пять минут Малк просто стоял и ждал. Пока на краю обрыва соберется сначала весь отряд туземных воинов, а потом к ним поднимутся оба шамана с небольшой свитой из двух женщин и двух мужчин. И лишь тогда аборигены решились начать атаку. Считая одаренных 36 воинов. Многовато!» Мысленно оценил перспективу рукопашной схватки Малк и прикинул, что делать дальше. «Был бы в наличии револьвер, то подобный вопрос бы даже не стоял. А так...» Разве что искрами всю эту толпу проредить? Но расстояние чересчур велико, да и силу хотелось бы сохранить для поединка с шаманами. Нет, тут нужно было что-то другое. Малк переложил тисаки в одну руку, стремительно подобрал валяющийся под ногами булыжник и с разворота швырнул его в противника. Боялся промахнуться, однако повезло. И камень с отчетливо слышным стуком впечатался в грудь одного из воинов. Тот рухнул, как подкошенный. Судя по шевелению, убить его это не убило, но и строй точно вывело. Абригенам его чересчур меткий бросок однозначно не понравился. Однако вместо того, чтобы в ярости кинуться к обидчику, они, наоборот, снова остановились и принялись метать дротики. Так что Малку пришлось следующие несколько минут попотеть, уворачиваясь и отбивая клинками множество хорошо нацеленных снарядов. Сам он в таких условиях ухитрился бросить в них лишь еще один камень, но и то без толку. Его вел в сторону вышедший вперед шаман-ученик. — Ерох, да долго вы еще будете тянуть! — полголоса прорычал Малк, когда обстрел все же закончился, и у него появилась возможность перевести дыхание. Выбранная им стратегия обороны во многом зависела от активности врага, и потому чрезмерная осторожность дикарей его раздражала, Он уже начал раздумывать о том, чтобы подстегнуть хозяев острова к действию, изобразив бегство, как те, наконец, набрались смелости и, разразившись яростными воплями, кинулись в атаку. — Ну, слава, девятерым! — зарал радостно Малка и широкими шагами двинулся им навстречу. Впрочем, несмотря на изображаемую жажду крови, голову он не терял и о цели своей эскопады не забывал. Его отделяло от дикарей сажини 10, когда сначала двое, а потом еще трое неудачников провалились и вырытые им вчера ловчие ямы. Глубина там, правда, была небольшая, малку до середины бедра, но зато на дне были установлены острые колья, встречу с которыми вряд ли можно было назвать приятной для босоногих аборигенов. По атакующему настрою дикаре был нанесен серьезный удар. Те, кто успел забежать вперед, остановились и начали оглядываться на пострадавших соплеменников. Те же, кто находился рядом, шарахнулись в сторону. Возникла сумятица, которой Малк не мог не воспользоваться, благо произошло это все именно там, где ему и требовалось. «А теперь пошла!» – азартно зарал он, параллельно давая мысленный приказ, спрятанный в укрытии марионетки. И та не подвела. Черепаха восстала из-под земли точно демон мщения, Взметнувшийся в воздух камни, комья глины и куски дерна еще падали, когда рывком набравшая скорость живая кукла ворвалась в ряды врага и начала кровавую жату. И самыми смертоносными тут были даже не две головы, хотя и они внесли свой вклад. Больше всего урона наносил уродливый панцирь, чьи шипы и наросты по внешнему краю брони работали сейчас точно костяные клинки. 15 секунд, и численность противника сократилась на десяток бойцов. Еще полминуты, и... И случилось то, чего Малк никак не ожидал. Нет, он, конечно, был уверен в способности старшего шамана преподнести ему сюрприз. Но о том, что он приобретет именно такую форму, Малк даже и помыслить не мог. На траве перед воинами и чуть позади неистывающей черепахи вдруг сгустилось нечто вроде лужи, из которой, как из ямы, неожиданно выпрыгнула черная фигура небольшого быка. Действительно небольшого, с пастушью собаку размером, однако достаточно мощного для того, чтобы в два прыжка догнать марионетку и так нападать ей рогами, что та взмыла воздух и пролетела до столкновения с землей не меньше шести-семи саженей. «Рок, ероха, тебе в бок! – рыкнул Малк, уже догадываясь, что сделает странный бык следующим, и, выронив тесак из левой руки, принялся нашаривать за пазухой заклинательную книгу. Достать ее он успел в самый последний момент. Вызванная старшим шаманом тварь уже мчалась к нему на всех порах, когда Малк выставил артефакт перед собой, обхватил его властью и пробудил хранящуюся там силу китота. Загадочное ночное происшествие никак не сказалось на объеме хранящейся внутри энергии, так что ему оставалось лишь придать ей некую форму, добавить собственной магии и швырнуть в атакующего демона. Со стороны это выглядело так, словно изнутри книги, вдруг вылетел светящийся золотом кулак с размером и ударил быка аккурат промеж рогов. Да так удачно, что морда этого могучего создания качнулась вперед, рога зарыли в землю, а круп наоборот, под влиянием инерции взмыл воздух. В результате чего монстр перекувырнулся через голову и жестко бухнулся на спину. «А вот это уже лучше», — хохотнул Малк, запихивая словно бы потухшую книгу обратно под одежду и цепляясь рукой за переднюю ногу, оглушенного магией и последующим падением быка. «Ну-ка», — поднатужился и потащил тушу демона к находящейся в пяти-шести сажнях от них заготовки под звезду крови. «Было ожидаемо тяжело», — Невесомое создание просто не смогло бы с такой мощью ударить черепаху. Однако он справился. И успел до того, как демон сбросил себе оцепенение. Бык еще только начинал шевелиться, когда Малк сжал властью находящейся в правой руке тесак, наложил сверху заклинание рассеивания. А потом одним текучим движением вспорол тушу пленника от горла до паха. Хлынула черная кровь, и хотя лишь небольшая ее часть попала на колдовской узор, Малку хватило и этого. Он тут же прижал ладонь к земле рядом с фигурой, влил десять эргов силы и, с удовлетворением, принялся наблюдать за тем, как пробужденная звезда, точно насос принялась выкачивать кровь из все еще бьющейся в смертельных судорогах туши. Ну а дальше было уже просто, пара секунд на то, чтобы в полусажне над центром фигуры сформировалась светящаяся красным сфера, глаз ритуала. Затем короткое прицеливание, атака, и вот уже порожденной магией конус света накрывает сразу небольшую группу дикарей. На свою беду четыре воина под предводительством старого знакомого малка-шамана-ученика посчитали им момент достаточно удачным, чтобы попробовать добраться до незваного гостя. Однако, вместо ожидаемого торжества от победы над недругом, их ждала весьма некрасивая смерть. Едва не попали под магию звезды, как плоть у всех пятерых мгновенно взорвалась облаком кровавых брызг, а полностью сохранившиеся костяки, наоборот, осыпались на землю бесформенными кучами. То ли Малк что-то невольно поменял в своем ритуале, то ли изменился сам, но это была уже далеко не та звезда крови, что раньше. И последствия применения новой вариации старой волшбы ужаснули даже его самого. Что ж говорить про туземцев. Якшающиеся с демонами дикари при виде подобной жестокости испуганно завопили и гурьбой кинулись назад, едва не стоптав держащегося за их спинами старшего шамана. Впрочем, сам он тоже не горел желанием остаться наедине с Малком. Вот только там, где простыми смертными двигал страх, он явно руководствовался здравой оценкой своих возможностей и каким-то еще соображением. Во всяком случае другого объяснения, почему старый иссохший колдун вдруг достал из поясной сумки неуместно здесь выглядящую технологическую загогулину, посмотрел поверх нее на Малка, а потом со изменившимся лицом принялся опять опятиться назад, у него не было. И ведь не страх наружу у шамана был написан, совсем не страх. Но вот что именно Малк не разобрал. Но не предвкушение же, как ему показалось вначале. Правильно? За несколько минут поле битвы, еще совсем недавно пышущее жаром схватки, полностью опустело. Страх не помешал туземцам забрать с собой убитых и раненых, и лишь следы крови на земле да высохшие тела двух молодых дикарок, старый колдун расплатил ими за вызов быка, напоминали о сражении. Малка остался один. Проклятие! А ведь второй раз они сюда точно не полезут. «Будут выжидать, засаду устраивать, из-под тишка копья бросать, воду травить. В общем, делать все, что угодно, но только не драться открыто. И как мне тогда быть?» «В партизанской войне я им точно не соперник», — принялся он высказывать черепахе, исцеляя ей лечилкой одной из травмированных лап. «Украсть лодку и уходить можно, но куда? Карты нет, безопасных маршрутов не знаю». Да и к главному здешнему шаману у меня вопросы имеются. Нет, уходить не вариант. Но тогда как поступить? Какую тактику выбрать? Единственное, что приходило Малку в голову, это прямо сейчас отправиться по следам дикарей, найти их деревню и навести там шороху. Однако это было настолько безумно, что думать всерьез на сей счет он отказывался. И лишь перебрав гораздо более разумные варианты и не найдя подходящего, Лишь тогда вынужденно вернулся к отвергнутой идее. А вернувшись, так на ней и остановился. К сожалению, с горы удалось спуститься только после того, как черепаха полностью исцелилась. То состояние, в котором она сейчас находилась, значительно угнетало ее способности. И потому природную регенерацию твари пришлось дополнять магией Малка. А это требовало времени. В результате по следам дикарей Малк отправился хорошо, если через пару часов после завершения битвы, что не могло его не беспокоить. Если лидер туземцев достаточно искушен в воинском искусстве, то вполне способен воспользоваться подаренной им заминкой и подготовить немало сюрпризов. Ловушки, засады, сеть наблюдателей, да мало ли какой тактический прием сможет придумать местный военачальник. На худой конец хотя бы просто соплеменников своих чувства приведет и боевой дух вернет. И то это уже будет весьма неприятной для Малка новостью. Ничего удивительного, что двигаться ему теперь приходилось с удвоенной осторожностью. И не сидя верхом на марионетке, как он уже привык, опустив ее впереди себя в качестве этого щита. Тварь хоть и жалкая, на свое здоровье дороже, и если уж выбирать между потерей куклы и своим ранением, Малк однозначно выберет первое. Однако, как ни странно, ни у подножия горы, ни после того, как Малк отправился вглубь острова, ничего опасного не произошло. Дикари не воспользовались подаренной им паузой и о неизвестном госте, который нанес им столь болезненное поражение, словно бы забыли. Малк уже даже заподозрил, что потерявший желание сражаться отряд, так и шел без остановок до самой деревни. Но туземцы все же смогли его удивить. И где-то в полуверсте от горы, судя по следам от основной группы, отделились трое аборигенов и отправились куда-то на север. Вот только куда именно, было решительно непонятно. Ничего, кроме непролазной чащи, там не было и быть не могло. Решение дикарей показалось Малку настолько необычным, что когда пришла пора выбирать идти по следам большого или малого отрядов, то он, не задумываясь, зашагал по маршруту загадочной троицы. И очень скоро порадовался принятому решению, потому что где-то уже через полчаса блужданий по лесу он вышел на небольшую полянку, в центре которой красовалась сложенная из обработанных камней стела. Но необычный монумент, а магический артефакт, причем, если судить под голоском магических вибраций и следам воздействия и властью, еще недавно находящийся в активном состоянии. Малк несколько раз обошел находку по кругу и хмыкнул. На земле кое-где еще виднелись не до конца затертые канавки с остатками разряженного кристаллического песка. Торчали использовавшиеся в ритуале кости, а под кустом орешника лежали сметенную в кучу остатки колдовских трав. Несколько месяцев назад кто-то провел здесь весьма серьезный магический обряд, точкой фокуса которого была эта самая стела. И судя по тому, что Малк сейчас ощущал, сотворенная в итоге волжба работала здесь вплоть до сегодняшнего дня. Любопытно. Осторожно переступая через плохо различимые линии, Малк приблизился к монументу и, не касаясь камней руками, принялся изучать выбитые там узоры. Поначалу ничего интересного не нашел. Те загогольные крючки, что удалось найти, никакого смысла в себе вроде не несли. Но потом как-то удачно повернулся, глянул искоса и к собственному изумлению стал свидетелем того, как линии и черточки складываются в изображение крылатого меча. И тут не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы узнать в нем знак Архонта. Да, во владениях демона Любов действительно находился еще недавно исправно функционировавший артефакт Первого Святого. И хозяев острова это ничуть не обеспокоило. В свете же того, что случилось ночью, подобное соседство и вовсе не казалось случайностью. Очень любопытно. Малк от стел присел на валяющийся в отдалении камень и глубоко задумался. В союз, пусть даже временный, демонопоклонников и сторонников демоноборца верить как-то не хотелось, но доказательство было перед глазами. И ведь даже не то, что туземцы могли не знать о монументе. Не спишешь, та троица целенаправленно шла именно сюда. Кстати, зачем? Малк снова поднялся на ноги и принялся крутиться вокруг привета от сторонников святых. На этот раз он старался обращать внимание не только на детали проведенного здесь ритуала, но и на прочие следы. И потому очень скоро нашел в ямке у основания стелы обломки высокотехнологического артефакта, Шестеренки, непонятные бусины, линзы, несколько силой прикрученных железных трубок. Мысленно попробовал все сложить. Брать в руки побоялся и узнал ту самую Загогулину, которую старший шаман направлял на него после битвы и которая заставила того отступать со странным выражением на лице. Тогда Малк с ее предназначением не разобрался, а вот теперь был уверен. В рабочем состоянии эта игрушка отвечала за распознавание неких объектов. И если он все правильно понимал, то в данном конкретном случае подобным объектом был он сам. Ух ты! Любитель лезать пятки пеклу и использовать недемонический артефакт по заказу жреца Архонта, так что ли получается? Немного ошарашенно пробормотал Малк, взъерошив волосы. Как я понимаю, это так столпы подстраховались, чтобы я тайком от них из Некрополя через проклятый Манур не улизнул. Что ж, умно. Особенно, если мои собратья-соученики язык распускать не стали. И толстые с тонким оказались единственными, кто про остров Травма знает. Но, как они с туземцами договорились. Малк еще раз посмотрел сначала на Стеллу, потом на разрушенный артефакт. Почему-то это все выглядело так, словно после успешного использования загогулина главный шаман решил в одностороннем порядке разорвать договор со столпами и вернул им колдовской инструмент. Интересно, это он так решил свою игру начать или советом от покровителей следует? Если рассуждения Малка были верны, то становились понятны и попытка туземцев влезть в манор и наличие этого Ерохового монумента и даже нападение во сне. Так на травма дикари, очевидно, сунулись из-за ошибки. Решили, что раз оттуда кто-то выйти может, значит и в обратную сторону безопасно проходить. Особенно, если этим ученики заниматься будут. Стелла тоже не просто украшение, а явно часть механизма по наблюдению за островом. И как только магия засекла появление Малка, то сразу же вызвала того любителя помахать мечом в чужих сновидениях. Ну а что... Если бы он смог пробиться во дворец духа, то и до памяти бы добрался, и на перо бы лапу наложил. Кто там остается? Сами дикари? У них тоже своя роль подстраховка. Если не получается с волшбой, то иного варианта, кроме физического пленения носителя ценной информации, пожалуй, что и нет. В подтверждение данной версии достаточно вспомнить о том, как главный абориген отказался от драки с Малком. Он ведь не боя испугался, он просто оказался не готов к тому, что незваного гостя надо не убивать, как дикарям думалось раньше, а брать живьем. И теперь наверняка думает над изменением тактики. Что ж, пока все получалось достаточно логично. Несколько непонятно, как столпы так метко угадали с островом. но ну, не знали же они, куда Малк плыть будет. Но если предположить, что таких вот стел несколько, и они размещены на основных маршрутах отбытия с травма, то... то это значит, что Малк был однозначно прав, когда думал, что история с ангельской родословной еще не закончилась, и ему еще рано возвращаться домой. Пока у него не появится хоть что-то вещественное, за что можно будет купить свободу, а не просто компас во Дворце Духа, в Боре ему точно делать нечего. Или, если чуточку развить мысль, ему просто нужно продолжать следовать разработанному в заточении плану. Приняв это решение, Малк мрачно кивнул и отдав команду черепахе, снова двинулся по следам троицы аборигенов. Только сейчас он не сомневался, никаких отклонений от маршрута больше не будет, и дикари выведут его к своей деревне. Туземный поселок ожидаемо обнаружился на пушке леса в восточной части острова. Полсотни довольно аккуратных глинобитных домиков плотно оттеснились друг к другу, кольцом охватывая нечто вроде центральной площади. Внешней стены или хотя бы наблюдательных башен не было. Видимо, сказывалось отсутствие агрессивных соседей, хотя Малк не сбрасывал бы со счетов и покровительство пекла. Если не жалеть жертвенную силу, то даже столь небольшое племя вполне способно отвадить от острова как рядовых демонов, так и не особо могучих монстров. Сразу лезть внутрь Малк побоялся и долгое время кружил вокруг, все надеялся поймать для допроса неосторожного жителя деревни. Однако ничего не добился. Женщины и дети сидели по домам, а половозрелые мужчины находились в центре поселения и занимались подготовкой к малопонятному обряду. Во всяком случае объяснить, зачем еще воины аборигенов кружатся в хороводе, Вокруг уродливой глиняной фигуры и потрясают копьями. Малк увидел это, забравшись на ближайшее дерево. Он не мог. Возможно, получилось бы сказать больше, наблюдая он за происходящим вблизи. Но пока подобного рода чудеса разведки были ему не по плечу. Что Малку удивило, так это отсутствие траура по погибшим воинам. То ли среди местных это было не принято, то ли к жизни и смерти у них было особое отношение... Но даже потеряв в недавнем сражении столько бойцов, местные никак не проявляли своего горя. Более того, несмотря на сложное положение, в которое попало племя, некоторые его члены все равно находили возможность развлечься, и, судя по характерным стонам и крикам, занимались этим, никого особо не стесняясь. У истомленного воздержания малка подобное не могло не вызвать раздражения, поэтому именно одного из шумных любовников, Он, в конце концов, и выбрал на роль своего будущего информатора. Даже уже начал прикидывать, как проникнет внутрь и оглушит хозяев. Но в этот момент удача вдруг решила повернуться к нему лицом. Закрывавший вход циновка отодвинулась, и наружу вышел обитатель хижины. И Малок спешно поменял все свои планы. Вместо опасного и непредсказуемого проникновения внутрь дома он проследовал за беспечным обрегеном до ближайших кустов. Санитарии в деревне было просто, зажал бедолагероту и уволок его вглубь леса. Правда, в процессе выяснилось, что ноги пленника хитрым образом скованы кандалами, и для быстроты передвижения его надо тащить на руках. Однако, помешать задумке Малка это уже не могло. Так что, через пять минут Малка от деревни отделяла расстояние в пару сотен саженей, вполне подходящее для хорошего и открытого разговора с пленником. Вот только направление для допроса пришлось выбирать совсем не то, как думалось поначалу. «Ты кто такой? Почему в кандалах? И почему так выглядишь?» Спросил потрясенно Малк, только сейчас осознав, что помимо кандалов к странностям дикаря следовало отнести наличие оборованных брюк вместо бедренной повязки, туго перемотанного домотканным полотном живота и незамеченной из-за спешки леопардовой раскраски лица. Впрочем, главное удивление было еще впереди. Потому что пленник, едва у него появилась возможность говорить, вдруг обратился к Малку по имени, сделал попытку его обнять, а потом принялся умолять его спасти. «Чего?» – растерялся неожидавший подобного Малк. Потом вгляделся в черты лица пленника, мысленно убрал дурацкую краску и медленно сказал. «Я ведь тебя знаю, ты...» «Тиль, Тиль Калакар». «Мы несколько лет назад на одном корабле плыли. Тогда илхота на нас напали, и ты доблестно от них отбивался». Затаратурил назвавшийся Тилем пленник, смахивая выступившие слезы. «Точно, торговец с правыми двигателями», — наконец вспомнил Малк. «Не только, но это не важно. Главное, ты здесь, и ты поможешь мне бежать от этих сумасшедших дикарей?» Продолжил чистить Тиле и, заглянув в глаза, Малку спросил. «Ты ведь поможешь мне? Поможешь?» После чего, не дожидаясь ответа Малка и захлебываясь словами, принялся рассказывать историю своих злоключений. Про то, как пару лет назад по делам компании отправился на сконд, но до места назначения так и не доплыл. Корабль захватили пираты, и выживших пассажиров с членами экипажа высадили на необитаемом острове. Как в компании таких же бедолаг полгода выживал среди джунглей, и как на их поселение напали дикари, как погибли его товарищи, а ему по неведомым причинам сохранили жизнь и продали в соседнее племя, как за последний год он сменил пять хозяев и как... — То есть, хочешь сказать, что ты оказался здесь случайно? — скептически спросил Малк, который напрочь не верил в подобное совпадение. — Конечно, конечно, случайно! — горячо зашептал Тиль, начав бешено размахивать руками. — Я убежден, что тебя направили сюда сами святые. — Так уж и они, — поморщился Мал. — Да чего ты так разволновался-то? Никто тебя тут вроде не пытает, досуг опять же у тебя разнообразный. — А, ты про это? С неожиданным равнодушием поморщился Тиль и неопределенно покрутил в воздухе ладонью. Я просто тут талисманом племени числюсь, и у некоторых местных вдовушек от возможности переспать со столь мистическим созданием голова идет кругом. «Но это же не значит, что я хочу здесь оставаться». «Совсем не значит». Покачал головой Малка и перевел разговор на гораздо более интересную ему тему. «С твоим спасением позже разберемся. Ты лучше скажи, что про старшего шамана знаешь и что за бред он готовит. А то у меня разговор с воинами в племени намечается. Хотелось бы быть к нему максимально подготовленным». «Разговор?» Сначала не понял колокар, но потом догадался. «Драться, что ли? Но зачем? Не лучше ли просто украсть лодку и убраться с острова подальше?» «Убраться куда? Карты у меня нет. Да и представление о том, где мы находимся, тоже весьма приблизительное». Фыркнул Малк, недовольный тем, что вместо нормальной разведки допрос превратился в начинающую утомлять пустую беседу. Но если взять проводника, то...» — начал Балутиль, но был прерван то, во-первых, я не желаю оставлять у себя за спиной демона-поклонников, а, во-вторых, Малк криво усмехнулся, есть желание заглянуть в кладовки главного шамана и вождя. Я, знаешь ли, несколько поиздержался в иванском поясе и предпочел бы, чтобы перед возвращением в цивилизацию у меня в кармане появилось хоть немного лишних драхм. На вкус Малка этих объяснений было достаточно, о том же, что разорение данного конкретного племени Он видит частью своего большого плана. Можно было и не говорить. «А, грабеж! Грабеж — дело хорошее!» Усмехнулся Тиль, как-то чересчур быстро успокаиваясь. Однако Малк застрять внимание на странной игре эмоций не стал, предпочтя просто послушать недавнего пленника. «Тогда рекомендую особо не мудрить со стратегиями и тактиками. Просто пойди и вызови шамана на бой!» Тем временем сообщил тот нейтральным тоном, Вдруг устремив взгляд куда-то внутрь себя. «В смысле?» – переспросил неожидавший такого совета Малк. «Просто вызвать на поединок чужаку, который треть воина в племени перебил?» «Именно. Тем самым ты доказал, что силен и имеешь право на честную дуэль». Пожал плечами Тиль, блуждая взглядом. «Я, знаешь, сколько таких драк видел. счесть. Так что, если уверен в своих силах, то прямо сейчас иди на площадь, и сверни шаману башку. Победишь, никто слова тебе не скажет. А если нет? Усмехнулся Малк. Мне показалось, что ты гораздо более уверен в своих силах. Ответил Колокар, внезапно посмотрев ему прямо в лицо. Не надо путать уверенность с самоуверенностью. Наставительно начал было Малк, но Тиль, которому, кажется, вернулась прежняя сосредоточенность, вдруг его перебил. Тебе решать, но ты же вроде про обряд спрашивал. «Так отвечаю. Сегодня ночью шаман будет готовить зелье ярости. И после того, как мужчины его выпьют, все они на сутки станут сравнимы по телесной мощи с воинами-магами в ранге адепта или ученика. Понимаешь, чем это грозит?» Малк понимал прекрасно и тут же представил, как отряд бойцов, сплошь состоящий из человекоподобных монстров, прочувствует остров в его поисках. Он, конечно, верил, что все равно справится, но, но это будет сложно. Зелье ярости, значит, а может, ты и про копья знаешь, которые могут некоторые защитные чары пробивать?» — поинтересовался он. Тиль кивнул. «Конечно, это одушевленное оружие. Шаман иногда призывает адских духов и вселяет их в копья наиболее выдающихся членов племени». «Надолго твари в этих примитивных палках с кремниевыми наконечниками, правда, не задерживаются, но пока не внутри, а не угроза». «Просто вселяет», — уточнил Малк, мысленно прикидывая механизм функционирования подобного рода магии. «Получалось, что все было завязано не на вложенную силу, а на авторитет шамана. И если того получится грохнуть, то все подчиненные ему духи тут же уберутся к себе домой» ослабив владельцев заколдованного оружия. Собственно, поэтому же на травма у него эти одушевленные копии изучить и не получилось. Духи ушли прежде, чем он смог их заметить своими духовными чувствами. «Ну, я не маг, но если верить всему тому, что слышал от местных, то да», — серьезно сказал Тиль. Чем заметно поднял настроение Малку и вынудил с усмешкой сказать. Знаешь, а в свете этого объяснения твоя идея с вызовом на поединок уже не кажется такой уж безумной. Малк и вправду так думал, ведь дикари максимально близки по социальному устройству к звериной стае. И там, где более зрелые сообщества говорят о преемственности власти, о выборах или диктате закона, у этих детей природа лидером чаще всего становится самый сильный член племени. И хотя Малк плевать хотел на статус вождя демона-поклонников, сам механизм оспаривания местной власти виделся ему довольно интересным. Нет, конечно, был риск, что его даже слушать не станут и сходу попробуют поднять на копье, Но с этим Малк был готов мириться, благо первый натиск он пережить точно сможет. А там уж свистнет черепаху и станет пробиваться к выходу из деревни. Уж с этим-то он при любом раскладе справится. Другое дело, что ему, в принципе, не слишком нравилась вся эта ситуация с телем, И появился он на острове как-то чересчур к месту, и порядки местные знает, и мысли слишком дельно озвучивает. Однако не отказываться же из одних только подозрений от хорошего предложения. Приняв решение, Малк не стал долго тянуть с его притворением в жизнь, и, посоветовав теле подождать его возвращения, направился обратно в деревню. Только на этот раз не прячься в тенях, а открыто и нагло, пустив марионетку чуть позади себя. К чему скрываться, если его цель, наоборот, заявить о себе максимально громко и ясно. Впрочем, заметили его все равно далеко не сразу. Он уже двигался по довольно узкому проходу между домами, почти добравшись до центральной площади поселения. Когда едва ли не нос к носу столкнулся с тяжело припадающим на одну ногу мужчиной. Скорее всего, это был один из тех, кто утром сражался с ним на горе. Дикарь его сразу же узнал и, моментально забыв о том, куда и зачем шел, с криками захромал обратно. «А я здесь, кажется, кое-какой авторитет все же заработал», — сообщил Черепахи Малк. И только сейчас заметил, что за ним в некотором отдалении ковыляет тиль. Пленник дикарей почему-то не захотел прислушаться к дельному совету и предпочел принять участие в грядущей заварушке. Хотя, может, он просто боится остаться один, возможно, и такое объяснение его поведения. Однако разбираться в чужих мотивах у Малка не было ни времени, ни желания. Поэтому, выказав колокару свое неодобрение, он развернулся и двинулся следом за чересчур пугливым аборигеном. Тем более, что тот явно успел донести до остальных неприятную новость. Малк не сделал десяти шагов, как на площади вокруг смолк тихий рок от барабанов и зазвучали воинственные крики. «Ого! Сколько ярости! Не видел бы, как вы драпаете от меня после уничтожения ученика-шамана, испугался бы!» Усмехнулся Мал. После чего проверил состояние панциря, хлопнул черепаху под одной из голов и вышел на освещенную факелами деревенскую площадь. Туда, где его ждала куча злых копейщиков и где он собирался грохнуть опору и надежду целого племени дикарей. Вот только пафосного и красивого появления не получилось. Малк не успел сунуть нос за угол, как в его сторону тут же полетел десяток копий. Что-то попало в стены ближайших хижин, что-то вонзилось в землю, а что-то впустую просвистело над головой. Лишь одно копье оказалось нацелено верно, и оно наверняка бы пробило бы защиту. Красный отблеск демонической силы на ее острие был виден невооруженным взглядом. Но тут уже повезло Малку. Он на одних рефлексах ухитрился поймать опасное оружие за древко, стремительно развернуться и метнуть его обратно. И в отличие от таборигена, вполне результативно. Смертельный снаряд пронзил грудь кинувшегося к нему навстречу дикаря. «Вы что, зелье свои успели сварить и употребить? Вы чего такие шустрые-то?» Нахмурился Малк, глядя на приближающегося противника. Потом зло оскалился, увернулся от удара костяной булавой с одной стороны, отбил выпад кремниевым ножом с другой, после чего шагнул навстречу третьему дикарю и шлепнул его по корпусу ладонью призрачной руки, зажатым в ней проклятием нежизни. Усиленные после перехода через ранг чары тут же начали свою работу, вынудив воина завыть от боли, однако молк на этом не остановился и мощным пинком отшвырнул умирающего под ноги набегающих врагов. Секунда, другая, и вот уже на глазах потрясенных аборигенов их пораженный волшбой соплеменник исходит вонючим паром, стремительно превращаясь в высохшую мумию. И хотя его крики стихли гораздо раньше, чем из тела была исторгнута последняя капля жизненной энергии, для чересчур воинственных дикарей Они стали чем-то вроде ледяного душа, который прекрасно сбил их боевой задор. «Ну вот, теперь другое дело», — громко сказал Малк после того, как напористость туземцев резко ослабла, и они замерли перед ним, ощетинившейся копьями толпой. Мало того, даже те двое вояк, что успели обменяться с ним ударами, те вдруг отказались от схватки, отступив к остальным соплеменникам. Малк определенно успел произвести на хозяев деревни и острова весьма яркое впечатление, и этим следовало воспользоваться. «Эй, шаман, так и будешь отсиживаться за спинами своих людей? Или решим все между нами?» «Меня устроят оба варианта, но предпочел бы зря своего питомца на людей не натравливать. Вдруг привыкнет их в клочья рвать. Что я с ним тогда делать буду?» «Я ж не демонлюб, как вы». Озвучив свое предположение на вполне обычном человеческом языке, Малк собрался было повторить его на демоническом наречии для большей доходчивости. Но, как оказалось, туземцы все же не настолько далеко откатились по лестнице развития, чтобы полностью забыть существующий в Мритлоке язык. И после короткой паузы шаман ему все же ответил. — Ты предлагаешь мне поединок, солдат врага? крикнули из противоположного конца площади, тем самым вызвав в редакту земцев серьезное волнение. «А ты хочешь от него отказаться, демонолюб?» – гаркнул в ответ Малк, чем окончательно добил дикарей. Толпа вдруг пришла в движение и расступилась, образовав нечто вроде коридора с незваным гостем на одном конце и главным шаманом племени на другом. Пока все шло по плану, однако Малк этому особо не радовался. От него не укрылось, что именно в этот момент из других проулков выскочили мальчишки и принялись разносить среди мужчин охапки каких-то веревок. Малк запоздало, узнал в них сети, из-за чего складывалось впечатление, что местные не столько предоставляют старому колдуну возможность доказать свое право на власть, сколько тянут время и готовятся к новому раунду схватки, только на этот раз, стремясь врага не убить, а поймать. Чего ждешь? Иди к нему. Ну, бей чем-нибудь дальнобойным прямо отсюда, если есть чем. Вдруг раздался горячечный шепот Тиля, наконец-то оправнявшегося с Малком. Причем возникло ощущение, что ради драки своего спасителя шаманом пленник дикарей готов пойти на все, хоть самолично кинуться в бой и рвать Абригина голыми руками. И, надо сказать, его появление, очевидно, не укрылось от взгляда шамана. Иначе не объяснить, почему тот вдруг презрительно поморщился, кажется, даже собрался что-то сказать, но от чего то передумал, и ограничился презрительным плевком в горящий перед ним костерок. Хочешь боя, солдат? Теперь уже малку громко и отчетливо сказал шаман. Будет тебе бой. На этих словах он отступил к темнеющему у него за спиной тотему, что-то поискал в траве у подножия, после чего молниеносно развернулся и наставил на мал, короткий обломок копья. Не небрежно бросил и не полноценно метнул, а именно наставил на манеру каски и выстрелил со старея темно-бордовой каплей особым образом структурированной силы. Причем в полете она трансформировалась в нечто вроде четырехгранного шипа с ладонь длиной, который со свистом и по сложной траектории устремился к малку. — Тещу Ероха мне в дом, — мысленно завопил Малк через браслет, ощутив смертельную угрозу. Шагнул было в сторону, однако осознав, что после этого риск лишь еще больше возрос, заставил рвануть навстречу опасной магии, так и искучавшую позади марионетку. И успел в последний момент. Шип уже начал разворачиваться вслед за Малком, когда оказавшаяся рядом черепаха вдруг поймала его пастью. Да, угрозу непосредственно Малку это устранило, но не более того. Выпущенная шаманом, пусть и с помощью артефакта, волжба, оказалась достаточно грозной, чтобы сначала взорвать облаком кровяной взвесе чересчур активную голову, а потом точно консервным ножом вскрыть уже панцирь куклы. Развалить надвое, правда, силы не хватило. В какой-то миг шипы стаял в воздухе, но свой вклад данная магия все же внесла. И помимо смертельной раны, что была нанесена черепахе, она вдобавок ко всему еще и разбила сосуд слоя, так что уже через мгновение обрядший свободу дух умчался в небо. А Малк вдруг осознал, что потерял главный свой козырь в этом бою. — Ерох! — выргулся он, бросая быстрый взгляд на воинов-дикарей. И с сожалением констатировал что ни о каком честном поединке они даже не думают. Все, что их сейчас заботило, это как правильно развернуть сети и, и, видимо, как не пропустить момент, когда надо будет бросать ловчую снасть во врага. «Да, неудачное начало», — невесело скривился Малк. Однако делать что-то все-таки было надо, поэтому он не стал тратить драгоценные секунды на пустые сожаления, и решительно рванул навстречу шаману. Пусть все и шло совсем не по плану, конечно, его цель это изменить не могло. Он должен убить лидера дикарей, и он это обязательно сделает. Главное, чтобы артефакт шамана не был многоразовым. Ожидания оправдались. Колдун так лихо, расправившийся с марионеткой, с досадой отбросил рассыпающийся на глазах обломок копья в сторону и торопливо отступил к тотему. Но не за защитой, нет, в его руках вместилище покровителя племени неожиданно превратилось в грозное атакующее орудие. Хватило одного хлопка ладонью по резному столбу, чтобы демонические знаки вспыхнули грозным светом, в воздухе возникла кроваво-красная воронка, а из ее глубин к малку устремилась стая жадных до душ и живой плоти адских лоа. Секунды не прошло как Малк оказался с ног до головы облеплен полупрозрачными телами духов. И хотя им не доставало телесной и магической мощи, в панцире они вгрызались весьма бодро, и добраться до тела своей жертвы обещали буквально через считанные мгновения. Однако шаману и этого показалось мало. Словно сквозь мокрое стекло, Малк увидел, как он жестом что-то приказал остальным дикарям, а затем, выхватив из-за пояса костяную булаву, кинулся в рукопашную. По мнению старого колдуна, бой, очевидно, перешел в завершающую стадию, и ему не терпелось поставить в нем жирную точку. «Дурак!» презрительно выдохнул на подобную дерзость Малк и, сосредоточившись, скользнул сознанием в транс. Потому как, если история с марионеткой стала для него неприятным сюрпризом, то нападение с помощью адских духов он предусмотрел заранее. Что и неудивительно, Все-таки того Луа, что Малк использовал для управления телом демонической черепахи, на него натравил именно ученик старого шамана. И было бы странно, если бы учитель в нужный момент не продемонстрировал что-нибудь столь же экстравагантное. Так что Малк это все просчитал, и когда его прогноз начал притворяться в жизнь, попросту задействовал уже имеющийся у него набор противомер. Точнее, одну единственную противомеру. Погрузился в медитативное состояние, пробежался вниманием сначала по плотному телу, потом по тонкому, а в завершении заставил все вместе вибрировать на частоте твари за пределье». Этот фокус выручал его уже не раз и не два, и вот теперь он обратился к нему вновь. Разве что раньше Малк использовал данный навык для того, чтобы спрятаться от твари за пределье, а теперь хотел выдать себя за какого-нибудь вроде голодного морока, в глазах уже гораздо более обычных монстров. Ну а в качестве вишенки на торте уже привычно создал вокруг себя образ человека-червя. Эффект вышел потрясающий. Сначала от него во все стороны точно перепуганные воробьи порскнули адские лоа. Несмотря на свое демоническое происхождение, к запределю они относились так же плохо, как обитатели Мритлока. Так что, ощутив, как грызается не вкусного человека, а в жуткое порождение потусторонних сил тут же испытали самый настоящий ужас. Но когда Малк вдобавок ко всему еще и принялся рвать убегающих призрачными руками с наложенным рассеиванием, то окончательно потеряли интерес к схватке, и один за другим нырнули в гаснущую воронку колдовского призыва. Следом за Луа убегать кинулись простые воины. Ерох его знает, почему на них так повлиял образ «Снежинки», из проклятого манора, Но не вибрации же за пределы они ощутили. Но перепугались туземцы жутко. Даже общение с мелкими и не очень мелкими демонами, которых прикармливал старый шаман, не помогло. Все тут же кинулись в рассыпную, и хорошо, что хотя бы без постыдных воплей. Спокойствие смог сохранить лишь шаман. Нет, он, конечно, вздрогнул в первый момент. Особенно, когда подкупленные жертвами духи начали спасаться бегством. Но потом пригляделся, принюхался и, мерзко оскалившись, возобновил атаку. Причем первый десяток, другой секунд ему даже сопутствовал успех. Своим оружием он ухитрился выбить у малка из рук подставленные под удары тисаки. Однако потом неудачно попал в захват, потерял булаву, а в заключение вовсе упал, сбитый под ножкой. И хотя он такие смог увлечь за собой Малка, переведя поединок в партер, былой напор он все же растерял, а из нападающего превратился в обороняющегося. — Да чего ж ты такой крепкий-то? — простонал Малк после почти минутной возни в пыли. Колдун, несмотря на разницу в габаритах и возраст, старый шаман был на две головы ниже своего более молодого противника, оказался на удивление силен и даже в рукопашную бился как лев. В какой-то момент оба вцепились друг друга друга точно клещи, сделав невозможным нанесение физических ударов. После чего вновь вернулись к магии, причем и здесь шаман тоже только отбивался, не атакуя. Несколько искр и проклятия нежизни, даже рассеивания, Малко перепробовал весь свой наступательный арсенал. Практически опустошил резерв, но так и не смог нанести никакого урона. Волжба с дикаря попросту соскальзывала. Малк даже пустил в ход одну из призрачных рук, попробовав с ее помощью добраться до сердца врага, но не смог погрузить ее в чужое тело даже на полпальца. Лишь тогда ему стал понятен источник неуязвимости туземного одаренного. Он не просто обладал развитой властью, но еще и мастерски с ней управлялся. И Малк, обычно выигрывающий за счет своей более продвинутой силы духа, тут вдруг оказался совершенно беспомощен. «Сколько же ты жертв демонам скормил, чтобы они тебя до желтого ранга подняли!» Процедил Малк натужно пыхтя. В ярости от собственного бессилия запустил вторую призрачную руку к себе за пазуху, достал оттуда морду. Благо, с артефактами духовной конечности управлялись без особых сложностей и с чувством припечатал ее на лицо шамана. Тот дернулся, зарал, попробовал все от той же властью освободиться, но сходу сделать это не смог. И проиграл бой. Второго шанса Малка ему не дал. Поглощение было активировано, и пока старый колдун пытался сопротивляться магии артефакта, надо сказать, весьма успешно. Малка освободился от захвата, дотянулся до валяющегося рядом тесака и одним махом отсек противнику голову. «Проклятие! Это было сложно!» Простонал Малк, поднимаясь на ноги и срывая с отрубленной головы маску. Мрачно посмотрел на открывшиеся кости черепа, затем брезгливо глянул на внутреннюю часть морды и, лишь убедившись в ее девственной чистоте, вернул артефакт за пазуху. Чем закончилось его первое самостоятельное поглощение памяти противника, он разберется позже. Пока же... Больше никого здесь не осталось, спросил Малку осторожно приблизившегося к нему Тиля. «Никого, все разбежались. Да и я бы, если честно, на их месте убежал», — как-то мрачно и одновременно испуганно сообщил Калакар. Малку из-за этого даже на какой-то миг показалось, что он до сих пор поддерживает образ твари за пределья. Но нет, иллюзия человека-червя рассеялась сразу после начала атаки шамана, а духовные вибрации голодного морока он перестал испускать после того, как удар булавой выбил у него тесаки. «Тогда что?» «Клакар боится того, что увидел в бою?» На «Найты расчет, но хорошенького понемножку. Теперь, если и захочу кого напугать, то только если рожу страшную скорчу». Больше никаких жутких иллюзий. Доверительным тоном сообщил Малк, памятуя о совете Больда скрывать свои навыки. После чего показал теле блокнота, посредством которого когда-то общался с мастером и пояснил. «Подарок учителя». И он больше не работает. Здесь Малк мысленно пробежался по уже сказанному и также мысленно улыбнулся. Вроде бы нигде не соврал, везде озвучил только факты, а значит, если вдруг стилем не все гладко, и он, например, умеет чуять ложь, то заподозрить его о владении магией и иллюзией точно не сможет. Так это был артефактный морок? Как-то слишком уж натурально удивился Кулокар. «А ты думал, что я в тварь превращаться умею? Серьезно?» Расхохотался Малк, потом покосился на мелькающие в проулках тени и уже другим тоном добавил. «Впрочем, давай мои способности обсудим позже. Впереди нас ждут два очень увлекательных занятия. И я бы очень хотел с ними закончить до того, как дикарям вернется мужество». «Два занятия?» – глупо переспросил Тиль. «Конечно. А зовутся они грабеж и...» Малк с намеком посмотрел на колокара. Тот наморщил лоб, потом посмотрел на свои кандалы, на уже замеченные ранее Малком тени, и осторожно предположил. — Отступление? — Да, бегство. Я бы очень хотел, чтобы оно в какой-то момент не стало паническим. Расплылся теперь уже в искренней улыбке Малк, и ободряюще хлопнул теле по плечу, решительно бросил. — Давай, веди в хижину шамана. Чую, у этого демона Люба точно найдется чем поживиться».